Смертью царя Алексея и восшествием на престол Федора, сына Милославской. Отношения переменились. Чего могла ждать хорошего теперь царица Наталья с детьми и Матвеев от этой накопившейся ненависти царевин, Милославских и друзей их? Здесь так и естественно рождается вопрос. Неужели Матвеев прежде не подумал об этом? и не постарался обеспечить себя и своих насчет перемены царствования. Оставив в стороне нравственные побуждения, которые, если бы не были сильны у Матвеева, то были очень сильны у царя Алексея, можно объяснить дело расчетом. Царь Алексей был еще во цветущих летах, И очень легко могло казаться, что слабые сыновья его должны последовать за своими единоутробными братьями, не переживут царя, и Петр будет наследником. Но другое дело, когда царь умер скоропостижно. О движениях Матвеева в пользу Петра в эту страшную минуту сохранились известия у иностранцев. Вот самое подробное из них — оставленная поляком, автором любопытного рассказа о Стрелецком бунте. Когда первая жена царя, Марья Ильинишна Милославская, умерла и оставила двоих сыновей и шесть дочерей, то они много терпели от Артемона, а потом подверглись еще большему преследованию, когда ему удалось выдать за царя родственницу свою, дочь Кирилла Нарышкина, капитана из смоленска киреевский песни часть первый выпуск второй москва тысяча год страница шестьдесят смотрите также второе издание часть первая выпуск второй москва тысяча год умирая алексей благословил на царство сына от милославской федора который в то время лежал больной и опекуном назначил князя Юрия Долгорукова. Артемон утаил смерть царя, подкупил стрельцов, чтоб они стояли за маленького Петра, и потом уже ночью повестил боярам о приставлении государя. Когда они начали собираться, он посадил маленького Петра на престоле и уговаривал бояр, чтобы они признали его беспрекословно государем потому что Феодор опух, лежит больной, и плоха надежда, что будет жить. Но бояре, узнавшие от патриарха, который был при смерти царской, что отец благословил Феодора на царство, и Юрия Долгорукова назначил опекуном, ждали последнего. Приезжает, наконец, Долгорукий во дворец, как вол ревет с жалости по царе и прямо к патриарху. — Кого отец благословил на царство? — Феодора, — отвечает патриарх. Тогда Долгорукий с боярами, не слушая увещания Артемона, что надо избрать Петра, стремятся к покоям Феодора, подходят, двери заперты. Долгорукий приказывает выломить двери. Бояре берут на руки Федора, потому что сам идти не может, ноги распухли, несут, сажают на престол и сейчас же начинают подходить к руке, поздравляя на царстве. Мать царя Петра и Артемон скрылись, видя, что ничего не могут сделать против долгорукова и всех бояр. Мы никак не можем успокоиться на этом известии, потому что после когда нужно было погубить Матвеева, когда дали силу всякого рода обвинениям без разбора, лишь бы только к чему-нибудь привязаться, в это время не послышалось ни слова обличения ни от кого из вельмож, которых Матвеев уговаривал мимо больного Феодора присягнуть маленькому Петру. Как бы то ни было, Феодор вступил на престол спокойно, Не произошло никаких перемен. Матвеев остался в прежнем, важном сане великих государственных посольских дел Но враги его уже владели дворцом и не могли оставить его в покое. За больным Федором ухаживали тетки и шесть сестер единоутробных. «Рыбников», «Песня», «Часть 2», «Страница 56» и другие. Мачеха была удалена. Против нее особенно кричала верховая боярыня Анна Петровна Хитрово, пользовавшаяся большим значением — «Посница». Крича против царицы-вдовы, Хитрово должна была кричать и против Матвеева. Разделять их было нельзя». С постницею заодно действовали и мужчины, не постники, но сильные люди. Боярин Иван Михайлович Милославский, злобившийся на Матвеева особенно за то, что его внушению приписывал удаление свое на астраханское воеводство при царе Алексее. С Милославским заодно действовал другой могущественный боярин, дворецкий Богдан Матвеевич Хитрово, Хитрово был сам незнатного происхождения из городовых алексинских дворян и был выведен в Люди Морозовым. Там же часть первая, страница 24-я, 353-я. Но он был не охотник до других новых людей, которые были виднее его по талантам. Он был не охотник до ордена Нащекина, был не охотник и до Матвеева, особенно когда узнал, наверное, или подозревал, что Матвеев указывал царю Алексею на злоупотребление его, Богдана, и племянника его, Александра Савастьяновича Хитрово, по управлению приказом Большого дворца, которые хитрово из государственных дворцовых сел и властей повсевременно в отчины свои всякими изобилии и заводы строили и наполняли так уж и из всех сытного кормового и хлебного дворцов при множественных похищением всяких дворцовых обиходов явственно и бесстыдно пося одни корыствовалисься великими посулами с дворцовых подрядчиков богатили себя Киреевской песни, часть первая, выпуск 3, страница 63. Главным орудием Милославского и Хитрово был окольничий Василий Семёнович Волынский, давний завистник Матвеева. Человек посредственных способностей и малограмотный по тогдашнему, но крикун, умевший подбиваться к сильным людям.